«Глава пятая. Кто же ты?» «В смысле, не человек. А кто тогда?» — не понял я. «Ну, например, это могут быть парни, которые летают недалеко от нашей планеты и следят за каждым нашим действием», — невозмутимо ответил генерал. «Ну да, действительно. О них я что-то не подумал. Только вот эта теория кажется мне очень сомнительной. Где же их бластеры, где космические корабли, и что за приколы с холодным оружием?» Да и не похожи они на инопланетян. Фигуры очень человеческие. «В любом случае, будет хорошо, если возьмем одного такого в плен», — продолжил он. «В плен? Вы серьезно? Вы же понимаете, что там совсем непростые ребята. Вы предлагаете с ними в поддавки играть? Как по мне, так их надо валить наглухо, а потом уже смотреть, кто там под маской». Услышав об этом, Семён охнул. «Но вы хотя бы попытаетесь?» — спросил он. «Олег, это очень важно» особенно если эти ребята окажутся инопланетянами. «Ну — Ну-ну, только мне кажется, что нам не позволят спокойно изучать их тела, — хмыкнул Шрек. — В итоге окажется, что под маской простой человек, — добавил я. — В любом случае, у вас есть какой-то план? — Отправим группу Владимира и нескольких псиоников, в довесок вам дадим Льва Михалыча, он как раз недавно 25 пятый уровень получил. Вам понадобятся его способности и щейки. Мало ли, Кристина просто оказалась недостаточно сильной. Поэтому и не заметила их приближения. «Только ищейки? Или вы влили в него еще одну способность?» Семён со шреком переглянулись и немного замолчали. «Вот с этим сложнее. Мы больше не перекачиваем способности в псиоников». Вот это поворот. Я посмотрел в этот момент на Женьку, но та продолжала спокойно жевать какую-то конфетку. Только сейчас понял, что ни Варя, ни Лида тоже не получили второго класса, хотя обе уже перешагнули отметку двадцатого уровня. «То есть как?» «С момента сражения вы вообще ни в кого не перекачивали способности?» «Именно так», — подтвердил генерал. И «Дело даже не в том, что мы не хотим слишком сильно усилять людей со способностями. На твоем примере мы видели, на что способен человек с пятью классами. И с шестьдесят девятым уровнем. Думаю, большая сила заключалась именно в этом. Неважно». «Просто дело в том, что после сражения псиоников осталось мало, а тех, кто хочет добровольно отдать свои способности, вообще нет». «А как же те восемь человек, которые участвовали в прошлый раз?» «Получив свои способности обратно, они на отрез отказываются снова их отдавать», — ответил Семён. «Поэтому даже если бы мы очень захотели, то не смогли бы раздать способности всем желающим», — добавил генерал. «Кстати, это еще одна причина взять этих парней в плен» выкачиваем из них способности, а потом делайте с ними что угодно». «Понятно. Я уже морально приготовился к получению нового класса. Кстати, женёк, уровни мои верни». «Не-а, не отдам. Это комиссия за использование моих услуг», невозмутимо сказала она и хихикнув, закинула в рот еще одну конфету. Тут уже охренели все трое. «Это что за псионический рэкет?» «Эй, вы чего так на меня смотрите? Я же просто пошутила». «Ну и шутки у тебя», — покачал головой Семён. «А насчет тебя, Олег, у нас есть один вариант». Мы спустились на этаж ниже, где находилось что-то типа медицинских палат. Пока шли, на одной из коек я заметил лежащую Свету, девочку, которую спас в Рыбинске. Я резко остановился и спросил. «Не понял, это что еще такое? Что она тут делает?» «Обычные тесты. Чего завелся так?» — спросил Семён, продолжая движение. Мы знаем, что она твоя знакомая. Но нам ведь надо как-то изучать людей, в которых попала чёрная молния. Вот вчера пришла очередь твоей знакомой. Не волнуйся, ничего страшного с ними мы не делаем. Вот значит как. Я ещё раз посмотрел на умиротворённое лицо девушки. Она действительно выглядела вполне здоровой. Вот через несколько мгновений мы подошли к другой койке, где лежал молодой парень, лицо которого мне было смутно знакомо. Он также был без сознания. В него тоже черная молния ударила, решил уточнить я. Нет, его мы держим в медикаментозной коме. Что не узнаешь своего знакомого? Я непонимающе посмотрел на Семена, а потом еще раз вгляделся в парня. Вроде что-то такое есть, но вспомнить, откуда я его знаю не могу. Это тот самый школьник-телепат, которого ты усмирил в свое время. Ну ни хрена себе. Значит, все-таки парень не захотел исправляться и жить нормально. До наступления на город все было хорошо, а вот уже во время его поймали за сведением личных счетов с одним ровесником. Не знаю, что именно они не поделили, но мальчика он убил, поэтому мы решили лишить его способностей и передать достойному кандидату. «Так почему девочкам не отдали?» — сразу спросил я. «Варя, Лида, не думаю, что у вас есть к ним какие-либо претензии». «Если бы наступил экстренный случай, то обязательно отдали бы кому-нибудь из них», — ответил Семён. Но Федор Михайлович сказал, что способности надо грамотно комбинировать. Мы ведь понятия не имеем, получится ли у псиоников качаться и дальше, или ваш предел, к примеру, сороковой уровень. Поэтому девочкам вкачают другие способности, когда они появятся. В Варваре, например, неплохо было бы получить класс танка или лекаря, а Лиди – ищейки или танка. Телекинетические способности им ни к чему, а вот тебе могут понадобиться, ведь с защитой у тебя и так все в порядке. А вот в драке с телепатами может возникнуть некая проблема. Но наверняка есть и другие. Конечно, только вот Артем и Влад и так уже со способностями. Лев Михайлович отказывается по причине того, что может раскрыться, а других достойных кандидатов просто нет. Но я с ним был полностью согласен. Меня надо было срочно доукомплектовывать классом с возможностью дальнобойной атаки. Так что, как говорится, беру не глядя. «В таком случае я ничего не имею против». Семён тут же повернулся к нашей передатчице и сказал, «Женечка, приступай». Девчонка, чуть ли не подпрыгивая, подошла к нам и взяла обоих за руки. И через недолгое время я снова обладал способностями телепата. Только теперь все было несколько иначе. Под моей шкалой опыта на несколько секунд появилась такая же, только там было написано «Навык взрыв 4 из 10». Заинтересовавшись и проверив другие способности, я понял, что теперь могу визуально вызвать шкалу прокачки того или иного навыка. Удобно. Тем временем Женя просто сияла от счастья. Когда Стас проснется, его будет ждать сюрприз, улыбнувшись сказала она, а потом уже мрачно добавила. Это тебе за Сережку. Видимо, убитый им парень был ее другом, или знакомым, ну или воздыхателем. У подростков всегда все сложно в отношениях. Семен по рации вызывал людей, которые тут же спустились к нам и забрали куда-то парня. «А его куда сейчас? Все-таки решил спросить я. Так он здесь больше не нужен, так что его отведут в обычный госпиталь. Как только очнется и наберется сил, отправим его на обычную тяжелую работу, пусть отрабатывает свой тюремный срок, а там посмотрим, реабилитируется или нет. В последнем случае будет проще его убить. Иногда мне даже нравится, насколько законы стали простыми, и приговор исполняется достаточно быстро. Спустя почти час мы продолжали сидеть в лаборатории и дожидаться данных разведки. Женьку тоже отпустили, чтоб не мешалась под ногами, тем более, что Семён таки дал ей проигранный выходной. «А кем она у тебя тут работает?» спросил я, когда ученый начал разливать нам чай. «Да экспериментируем с перекачкой способностей, причем все остаемся в плюсе». «Мы проводим эксперименты, которые позволяют нам получить новую информацию, а Женечка прокачивает собственные навыки. Работой я это назвал, чтобы воспитывать в ней ответственность. Пусть приучается трудиться на благо общества». Я хмыкнул. «Ну и заодно держите ее под присмотром, ведь пока она рядом с вами, то точно не попадет ни в какие неприятности». «Это тоже. Девочка слишком ценна, чтоб мы потеряли ее по своей же глупости». «Сразу скажу, что это исключительно моя инициатива». «Да я-то и не против. Мне наоборот по душе, что за ней приглядывают». Семен уселся на стул напротив меня. «Хотел спросить», — снова заговорил я после некоторой паузы. «Может, мы будем держать вас с Женей в нескольких километрах? Накачайте снова меня способностями, дадите свои новые седативные. Пусть это будет снова наш план Б». «Нет», — решительно ответил ученый. «Ты в прошлый раз чуть не погиб». Скажи спасибо своей подруге, что вообще смог добраться до лаборатории. Если бы не ее лечение, ты бы умер по дороге. Ну или сорвался. Причем, как сам понимаешь, первый вариант был бы намного предпочтительнее. Но так на этот раз можно не вкачивать сразу столько всего. Думаю, десятка уровней будет более чем достаточно. Все равно нет. Я до сих пор нахожусь в уверенности, что ты еще после прошлого раза не восстановился. Да, твои показатели более-менее в норме, но некоторые мышцы... Это сложно объяснить. Там словно остались раны, которые готовы в любой момент раскрыться. Я внезапно вспомнил про надпись, которую увидел сразу после пробуждения. Процесс восстановления завершён на 92%. Рекомендуем продолжить лечение. И стоило мне вспомнить про нее, как она снова появилась перед глазами. И передо мной все так же висели эти 92%. Интересно, это конечный результат или я просто медленно восстанавливаюсь? То есть хотите сказать, что в прошлый раз нам всем просто повезло? Так и есть. Ты несколько раз мог сорваться, несколько раз погибнуть. То, что все тогда закончилось без серьезных последствий, не иначе как чудом и не назовешь. В этот момент наш разговор прервал Володя, зашедший в кабинет с сумкой перевес. Он подошел и сбросил ее на стол, чуть не перевернув чашки с чаем. Можно поосторожнее? вежливо спросил Семен. Ты зачем это сюда притащил? Охотник не стал сразу отвечать. Вместо этого он начал вытаскивать предметы один за другим. «Хочу показать ему, что по время боя не возникало никаких вопросов», объяснил он учёному. «Не боишься?» сразу спросил он. «Псионики не знают». «Скорее доверяю». «Что показать?» Я поднялся со стула и с интересом начал разглядывать вещи перед собой, хотя, если честно, ничего интересного там не было. Какой-то амулет, несколько бронежилетов и парочка кинжалов. Отвечать, как ни странно, стал Семен, а не Владимир. «Ну, это мои разработки», — скромно начал объяснять он. «Как только начали появляться энергетические кирпичи и прочая лабуда, мы, естественно, сразу принялись за их изучение. Мне надо было проверить, можно ли было их использовать как-нибудь, кроме укрепления стен». «Вы чего, защитный амулет сделали?» — удивился я. «Да». Внутри коробочки лежит небольшой осколок энергетического кирпича. В бронежилет больше подошли отрезанные пластины от балки. В общем, они дадут охотникам небольшую, но защиту. Насколько небольшую? Амулет имеет 50% заряда, броник от 100 до 200. Зависит от количества вставленных пластин. Защищает все тело? Да. Нормально так. Я бы на месте твоих бойцов обвешался подобными штуковинами с ног до головы. «А с кинжалами что?» «Тут тоже интересно. Если вставлять небольшой осколок в рукоятку, то он наносит почти втрое больше урона, чем обычный нож. Мы на одном из наших танков проверяли». «Осталось понять, как из этих кирпичей пули делать», мрачно добавил Володя. «Да работаю я над этим, работаю», сразу огрызнулся ученый. «Можешь считать, что этот вопрос стоит у Федора Михайловича на особом вопросе. Сам понимаешь, почему». Я ничего не стал спрашивать, а сам подумал, что народ хорошо устроился. Псионики выполняют квесты и приносят подобные артефакты, из которых потом местные делают оружие против них же. Понятно, почему они такое в секрете держат. Кто-нибудь бы точно взбунтовался. В кабинет резко зашли Влад с Артёмом. «Привет, Олег. Рад, что ты оклемался. Что это у вас?» Сходу спросил телепатки вновь на содержимое стола. Впрочем, казалось, что ответ его не особо беспокоил, хотя неважно. В общем, изучили мы местность, всего заметили четверых человек в таких же масках. Точнее, я даже не знаю, кто это. Один из них очень длинный, со странной формой головы. Это они! сразу вскинулся Семен. Возьмите кого-нибудь живьем! Четверо? переспросил я. Как бы нас самих там живьем брать не начали. По их классам что-нибудь еще известно? Один телепат и один дрессировщик, ответил Артем. Пока что все. Я прикинул в голове наши шансы. Их четверо и неизвестное количество управляемых зомби, но их можно и не брать в расчет. Настроя и группа Владимира, усиленная необычными побрякушками, все равно шансы так себе, хотя может вообще оказаться, что там никого серьезного нет, и мы просто себя накрутили. Так что думаете, это ловушка? спросил я у всех присутствующих. Определенно, ответил Володя, и остальные с ним согласились. Но тогда будет очень некрасиво, если мы заставим их ждать. Только. Семен, передашь Федору Михайловичу, чтоб они держали группу псиоников послабее, в нескольких километрах от нас. Вдруг нам для победы понадобится какой-то решающий аргумент. Попробуем задавить их массой. Ученый кивнул, после чего мы все собрались на выход. Из машин мы вышли приблизительно за километр от того места, где эти уроды в масках напали на девушек. Удивительно, Но Лев Михайлович сразу заметил всех четверых, только он сразу сказал, что не понял, какая у них аура. Она словно появлялась и тут же исчезала. Может поэтому Кристина их и не заметила? Но одно было ясно. Это не какие-то обычные залетные псионики, а значит легкой прогулки можно не ждать. Мы с Владом и Артемом немного рассредоточились и неспешно двинулись вперед. Неожиданная атака нас мало беспокоила так как никто не верил, что наше энергетическое поле пробьют так же легко. Но наши противники не думали нападать из-под Как только мы оказались в 50 метрах от их местоположения, они также неспешно вышли навстречу. А через несколько секунд, подойдя еще ближе, мы остановились. И один из них неожиданно поднял руку с клинком и указал им на меня, прям как во сне. Вот никогда не был трусом, но это было действительно жутко. «Этот некто в маске как будто знал, что снился мне, да и справа определенно не может быть человеком». «Кто вы такие и зачем напали на наших людей?» Влад все таки попытался начать переговоры, что, как мне казалось, было бессмысленно. Они молчали. «Мы хотим забрать тело девушки, к тому же вы должны уйти с наших территорий», — продолжал телепат. Они все равно молчали, но из-за зданий начали выходить зомби. «Кажется, переговоры провалились», — заметил я, после чего резко поднес рацию к лицу. «Володя, давай!» В следующую секунду каждому из них в лицо и грудь прилетело по несколько пуль из снайперок. И если от попаданий в тело двое упали, то вот от маски пули попросту отлетели, оставив после себя только сноб искр. Но через мгновение и те, кому прострелили грудь, тоже спокойно поднялись. «Это что за пи?» — послышался из рации голос Володи. Но я его не слушал. Высокий использовал вспышку, чтоб ослепить нас. И как ни странно, она подействовала на всех, кроме меня. А следующей атакой их телепат отшвырнул парней в стену противоположного дома. Я воспользовался ситуацией, носорогом оказался прямо перед ними и сразу же использовал сумеречный таран. Троих просто откинуло в сторону, а телепат так вообще остался стоять на месте. Я быстро подпрыгнул к нему и со всей дури врезал в живот, от чего он отлетел метров на десять и пробил с собой дом. Дальше я краем глаза заметил, что Высокий тоже поднялся на ноги, но на него уже набросились вернувшиеся в бой Артем с Владом. Я же решил разобраться с дрессировщиком, у которого тоже был клинок в руках. Ну что ж, протестируем тот самый взрыв. Я использовал навык, также сжав ладонь, но вместо взрыва головы с него просто сорвало железную маску, и тут я впал в полнейший ступор. Этим человеком был Тарас, такой же порванный, немного гниющий и явно мертвый. Он недолго смотрел на меня, а потом неожиданно с трудом произнес: «О помки". и сразу же бросил своих зомби в атаку.